Мерзкая тварь, я их боюсь. Мне кажется, что они умнее нас, и настанет пора, когда они всех сожрут и провозгласят крысиное государство. Без нас им не прокормится. Ну что ж, оставят немножко на племя. Кстати, сегодня нам опять не попадется ни одного трактира. А если и попадется, руку даю на отсечение, кроме водки и огурцов, в нем ничего не сыщется безобразием. По России совершенно невозможно путешествовать. Твой отец предвидел это, а я по глупости смеялся, что он обвешал весь вазок провизии, а мой дядя домосед... Не понимает, что такое дорога. Покупай, говорит, по дороге жирных куриц и каплунов. Они и вкусны, и дешевы. Всю жизнь в России живет, а так здешним порядком и не обучился. Ну, мой папенька запасливый. У него и в хозяйстве все впрок, все рассчитано. А ты, Карл, не серчай на дядю. Наших запасов до Петербурга хватит. Нет, я не могу постоянно пользоваться твоим гостеприимством. Ну, что ж ты, с голоду подыхать решил? Нет, я решил, что кушать мне необходимо, но я буду платить тебе за еду. Ой, дурак ты, Карл, хоть и немец. Да кто ж в дороге за хлеб-соль деньги берет? Не по-христиански это? Да, папенька, если бы я у тебя хоть грош за еду взял, знаешь, как меня вздул? Но он не узнает. И не спорь со мной. Я виноват, что загодя не запасся провизией, и я должен платить не по здешним ценам, а по более высоким, раз оказался столь беспечен. Но я не возьму. Нет, возьмешь. А вот и не возьму. Тогда я буду голодать. А я сейчас возьму тебя в охапку и выброшу на снег. Топай в Петербург ножками. А вот этого ты сделать не имеешь права. За место в этом дребезжащем гробу, мой дядя сполна расплатился с твоим отцом, по-моему, дал в тридорога. Более мученического для нормального человека Тарантаса мир еще не видывал. Эй, Карла, ты заморская! Лежишь, как на перине, а еще недоволен. Сразу видно, что ты носу своего дальше домашнего крыльца не высовывал. И за твои наглые слова надо бы мне тебя выбросить наружу. Вдогонку за вонючими деньгами, уплаченными папеньки. Но тебе повезло. Одному скучно ехать. от того оставайся. Но жрать со мной будешь. Не то свяжем и насильно кормить станем, чтобы обычаи наши не нарушал. Но я же не знал, что у вас такие странные обычаи. Ну что ж, корми, я согласен. Некоторое время ехали молча. Карл попробовал смотреть в окошко воска, но очень скоро наскучило, и он вновь растянулся рядом с Иваном. — Вань, а ты, в самом деле, мог бы меня оставить одного в лесу? — Мог бы, еще как. Если что в голову взбредет, то обязательно исполню. Иногда наперекор своей же воле. В характере это у меня, от папеньки. Но я же погиб бы, и шуть с тобой, раз сам напросился... Да из чего гибнуть? За день десяток другой ездаков встретишь. Глядишь за свои вонючие деньги, к кому-нибудь в попутчики навяжешься. Грубый ты, Вань, мужик. Как тебя в офицеры с такими манерами произведут? Нет, тебе видно век вековать в солдатах. Офицер обхождение иметь должен благородные танцы любить, а особливо женщин. Карл, аненков повернулся к нему лицом, подперев подбородок кулаком. «А как люди сыскивают себе любовниц?» Карл, удивленный, слегка приподнял голову и скосил взгляд на Ивана, не шутят ли. И звонко рассмеялся. Иван спрашивал серьезно. «Ты, Ваня, примечай ту, что на тебя глядит больше, чем на мужа своего. Заговаривает с тобой без особого дела». И бери ее для потехи. Но ведь это уже смертный грех, если она повенчена. А ты что ж, ее мужу открываться будешь? По совести должен открыться. А вот это, друг мой, будет уже подло. Она к тебе всей душой, а ты? Скажи честно, Рогов уже кому-то наставил и проболтался? Ты что ты, это я из любопытства. У меня ты и любовницы никогда не было. Да будет. «Но свои муки ее мужу не носи. Сам с ними справляйся. Ведь рогоносец, ваше благородие, ваше благородие!» В окошке появилось стревожное лицо Филиппа. Лошади перешли на шаг, люди впереди».